по-другому и быть не могло. И нисколько не сомневался, они по достоинству оценят огромный потенциал препарата. Украдкой, посмотрев налево, он увидел Соло, улыбающегося, как гордый отец. Общеизвестно, релаксанты воздействуют прежде всего на мионевральное соединение. Дженнингс обернулся к телевизору, желая убедиться, что на экране отображается анатомическая диаграмма руки. Они прерывают нормальный поток импульсов от мозга к скелетным мышцам. Благодаря многочисленным репетициям в присутствии Карен и Эбби Уилл мог рассказывать практически бездумно. Девушка в черном продолжала неотрывно смотреть на него. Она не улыбалась, но соблазнительный изгиб полных губ доказывал. Ее интересуют не только деполяризующие релаксанты, Несколько раз Уилл честно пытался установить зрительный контакт с кем-то другим, однако взгляд, словно намагниченный, возвращался к молодой незнакомке. А почему бы и нет? Любой лектор выбирает из аудитории кого-то одного и на протяжении всего выступления обращается к нему или к ней. Так проще расслабиться, а речь получается естественнее. Итак, сегодня он будет говорить с девушкой в черном. Поворачиваясь к экрану, Дженнингс каждый раз чувствовал внимание незнакомки. Огромные глаза смотрели, не отрываясь, а грива светлых волос напоминала Лорен Бакл в «Иметь или не иметь». Уилл не особенно любил блондинок, но в этой девушке было что-то особенное. Больше всего, даже в неярком свете голубоватого экрана Хитачи, поражала удивительная симметрия ее тела. Отказываясь подчиняться голосу разума, взгляд Уилла блуждал по изумительной длины ногам, гибким бедрам и тонкой талии. М -м -м. Не тело, а песочные часы. Грудь не слишком большая, круглая, манящая. Открытое, без бретелей платье, выставляет напоказ ключицы и сильные плечи. Грациозные изгиб шеи, высокие скулы, полные губы. А глаза? Они будто впились в лицо Уилла, бесстрашно отражая его заинтересованный взгляд. Дженнингс повернулся к телевизору. Проверить внешний видеосигнал. А когда снова посмотрел в зал, блондинка неспешно, с грацией, подтягивающейся львицы, закинула ногу на ногу. Короткое вечернее платье позволяло даже с подиума наблюдать за волнующими движениями бедер. Уилл почувствовал, что густо краснеет. Это, конечно, не Шарон Стоун в основном инстинкте, Трусики девушка носила, но постаралась, чтобы он рассмотрел все, вплоть до дизайнерской бирки. Разве белое хлопковое белье, которое последние несколько лет носит Карен, может сравниться с этим шелковым чудом? Огромным усилием воли Дженнингс заставил себя сосредоточиться на тексте, но с ужасом понял, что порядком отстал от видеоролика. Пришлось на ходу перестраиваться и кое-как спасать выступление. Чуть заметная улыбка тронула полные губы мучительницы. Хьюи Коттон стоял на крыльце лачуги и смотрел на садящееся за темными деревьями солнце. Крошечные желто-зеленые искры мелькали между ветвями, словно фосфорицирующие отблески невидимого пламени. «Светлячки!» — радостно воскликнул гигант. «Интересно, в доме есть банка с завинчивающейся крышкой?» Он наслаждался игрой огоньков среди сгущающихся теней, когда из хижины послышался слабый стон. Блаженно улыбающееся лицо тотчас перекосилось от страха. Глубоко вздохнув, Хьюи с тревогой посмотрел на дверь. — Жаль, что тебя здесь нет, ма, — чуть слышно проговорил он.